Глава 133. Вторник, 21 марта. Рос долго не мог уснуть. Мешали и страшная гроза за окном, и собственные сметенные мысли. Лишь часов в пять, наконец, забылся он беспокойным и недолгим сном. После ужина Саль пригласила его к себе в отель на рюмочку чего-нибудь. Так она сказала. Однако Рос отказался хотя к этой женщине его с каждой встречи влекло все сильнее и сильнее. Рядом с ней он ощущал то, чего никогда не чувствовал даже с имиджем. Какое-то глубинное взаимопонимание, неопределимая душевная связь. Мысли Росса, постоянно возвращаясь к жене. Что она здесь делает? В какую игру играет? Казалось бы, в этом нет никакого смысла. С другой стороны, в каком из происходящих с ним безумных событий смысл есть? Проснувшись, Рос первым делом потянулся к телефону. Надеялся увидеть там сообщение от Имаджин, сообщение, которое объяснит, что она делает в Лос-Анджелесе и каким-то образом все поставит на свои места. И прочитал смс-ку Ассаль, отправленную вчера в половине двенадцатого. «Сладких снов, спасатель мира! Хе-хе!» «Правильнее спаситель! Хе-хе!» — написал он в ответ. И тоже же получил новое сообщение. Должно быть усали какой у него сна не было ни в одном глазу. «Не будь занудой! Хе-хе!» Рос улыбнулся. На душе у него сразу повсветлело. Болела голова, в глаза словно песку насыпали. Хантер нашарил на тумбочке пульт, включил телевизор и начал переключать каналы. Какой-то старый сериал. Документальный фильм о тайне льдов в Арктике. Местные новости, пылающие здания и десяток пожарных машин перед ним. Раздвижные лестницы, пожарные, борющиеся с огнем и на переднем плане, хорошенькая журналистка, крепко сжимающий микрофон. Ночной пожар, вызванный прямым попаданием молнии в здание патологоанатомического управления Остеса Корнера округа Лос-Анджелес. Рядом со мной Марк Джонсон, дежуривший в здании в ночное время. Марк, расскажите о том, что произошло. Джонсон, мрачный тип, в бордовой рубашке и с усами заговорил микрофон. Повреждения очень серьёзные. Основной удар, по-видимому, пришёлся на потолок помещения, которое мы называем «склепом». Там хранилось более 500 тел, ожидавших вскрытия. Оценивать ущерб пока рано, но судя по тому, что я слышал, от пожарных вся эта часть здания уничтожена огнём. Рос сел на кровати. Весь следующий час он не отрывался от телевизора, переключаясь с канала на канал и выискивая в новостях новые сведения. Затем зазвонил телефон. Салли. «Привет, видел новости?» – сразу спросила она. «Сейчас смотрю». «Странно, да?» «Мягко сказано. Рада была вчера с тобой посидеть. Я тоже. Хотя один раз ты все-таки заснул прямо за столом». «Правда?» «Черт, не может быть. Прости». «Прощу. При одном условии». «Каком же? Сегодня мы поужинаем еще раз». Рос улыбнулся. Хоть он и не вполне еще вычеркнул Салли из списка подозреваемых, в нем крепло убеждение, что ей можно доверять. «Постараюсь не заснуть». «Снова заснёшь? Обижусь серьёз». Едва он нажал отбой, телефон зазвонил снова. На этот раз звонила сто тридцать 134. Вторник, 21 марта. «Что ты делаешь в Лос-Анджелесе?» — прямо спросил Рос. «Не могу говорить об этом по телефону. Давай встретимся в 10 утра в фойе отеля «Сирена» на бульваре «Сансет». Её голос звучал холодно и жёстко, как у чужой. «Объясни мне что?» Щелчок и короткие гудки. Повесил трубку. Росс перезвонил и снова услышал автоответчик. Оставлять сообщение не стал. Вместо этого вытянулся на кровати и вновь задумался о том, что же, черт возьми, здесь творится? Что за игру она ведет? Затем мысли перешли на события прошлой ночи. Росс включил в ойс-мемо и прокрутил запись разговора с Майком Дилайни. Внимательно слушался, стараясь уловить все нюансы голоса собеседника. Понять насколько тот был искренен. «В голове двадцать евангелия Евангелие от Матфея сказано «И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамени Сына Человеческого на небе». От души пожалев, что не подумал взять с собой спортивный костюм и не может теперь воспользоваться спортзалом отеля, отеле, раз натянул футболку, джинсы и кожаную куртку, надел ботинки и отправился на прогулку». Ветер дул еще сильнее вчерашнего, зато воздух после грозы был чистый и свеж. Хантер шел, куда глаза глядят. Свернул направо, прошел по тихой, обсаженной деревьями улочке мимо ряда ветхих домов. Вышел сквер, в этот ранний час уже полный бегунов и собачников. Вернувшись в отель, он заказал себе завтрак в номер. Омлет из трех яиц, тосты из черного хлеба, клубнику и кофе. Помылся, побрелся вызвал такси для поездки в отель «Сирена» дорога до которого, как заверил Портье, занимала 15 минут.